В это время им наконец подали солянку. Гурский снова обрадовался ей так же, как давичи картошки, и тому, что ее подали прямо на сковородке, и тому, что только что снятая с плиты, она еще шипела. Под эту огнедышащую солянку они быстро, незаметно допили всю водку. Что, утомил вас разговорами об отвлеченных материях? спросил Гурский. — Да, на мою слабую фронтовую голову с непривычки тяжеловато, — сказал Сенцов без улыбки. — Молодец комбат! Щелкнул меня по носу и даже не улыбнулся. — Считать себя умней собеседника — моя слабость. — Перейдем на конкретные темы. — Не устроит ли вас переночевать? — Спасибо, уже устроился в комендатуре. Первый вопрос отпал. «Несколько позже иду в гости к одной даме. Предполагаю, что там могут быть и другие. Могу взять с собой, остальное зависит от вас». «Нет охоты», — сказал Сенцов. «Боюсь, у меня что-то с женой случилось». Дал ей в Ташкент молнию и жду ответа. «Думаю, что если вы хорошо проведете вечер в Москве...» Это не принесет никаких бед вашей жене в Ташкенте. Тем более на таком большом расстоянии. Но, конечно, вам видней, — сказал Гурский и поднял руки. Не сердитесь. Иногда шучу глупее, чем следует. Рассматривайте как процент непопадания. Он взял у официантки счет и стал расплачиваться. «Может, я все же приму участие?» — спросил Сенцов. «Следующий обед за вами. У вас, в полку». Гурский расплатился, и они встали. Когда пошли между столиками к выходу, из-за дальнего стола, где сидело несколько женщин и мужчин, штатских и военных, кто-то поднялся и замахал Гурскому руками. «Боря, иди сюда!» Тот сделал ответный жест, что еще вернется к ним, Вышел вместе с Сенцовым в вестибюль ресторана и продолжал стоять и ждать, пока Сенцов брал в гардеробе фуражку. Ну что ж, Сенцов надел фуражку. Спасибо за угощение и за разговор на отвлеченные темы. Не будьте мстительны, сказал Гурский. Несмотря на мое старание блеснуть перед вами, я в основном хороший парень. Будьте счастливы, комбат насколько это возможно, и ради Бога, пусть с вашей женой все будет в порядке, только этого вам не хватало в самом-то деле. Он крепко пожал руку Сенцова, и тот, уже выходя за дверь, почувствовал спиной, что Гурский продолжает стоять и смотреть ему вслед, не торопясь уйти к своим ждавшим там в зале ресторана, московским знакомым. Глава десятая Когда Сенцов, простившись с Гурским, еще раз зашел на телеграф, в окошечке до востребования сидела другая девушка. Но ответ был тот же. Телеграммы нет. Оставалось ехать ночевать в общежитие при комендатуре. Уходя с телеграфа, он для очистки совести позвонил Наде. И после первого же гудка услышал «Алло, Надежду Алексеевну, это ты, Ваня?» Поспешно сказал женский голос. «Я. Я только что вернулась и прочла письмо. Павел пишет, что ты зайдешь. Заходи сейчас же. Где ты? Не так далеко. Зайдешь, да?» Повторила Надя тревожно, словно боясь, что он почему-то не зайдет. «Сейчас зайду». «Ты знаешь адрес? Хотя ты же принес письмо. Скорей приходи!» Когда он поднялся на четвертый этаж, дверь квартиры была приоткрыта. Но он все-таки позвонил. «Входи, входи!» — раздался женский голос из глубины квартиры. «Я на кухне, сейчас!» Надя вышла ему навстречу с перекинутым через плечо кухонным полотенцем и, приподнявшись на носки, расцеловалась с ним по-родственному. Потом, потянув за руку из полутемной передней в столовую, где уже горел свет, стала разглядывать его. «Вон ты какой стал, майор!» Пересчитала глазами нашивки за ранения. «Сколько же тебя?» И скользнув взглядом по кожаной перчатке, спросила. «Болит?» «В общем, нет». Надя стояла и продолжала смотреть на Сенцова, словно откуда-то издалека сравнивая его нынешнего с тем, какого в последний раз видела на выпускном школьном вечере. И он тоже стоял и смотрел на нее. Таня говорила про нее, что она красавица. Может быть и красавица. Тогда в школе и Надя, и ее бросавшаяся в глаза красота казались ему какими-то нахальными. А сейчас в глазах у нее была растерянность, неизвестно почему. Может, не знала, что с ним теперь делать, хотя сама же торопила, чтобы скорее пришел.